Глава 8. По местам стоять. Борис с удовольствием доел кашу, вроде и немудреную еду готовит Тимоха, Но даже из самого простого набора продуктов п о л у ч а е т с я у него исключительно. За такую стряпню отдать 20 копеек из своего дохода не жалко, вот ни капельки. Оказывается, он служит на стриже уже добрых пять лет и всё время на готовке, так что повара прокачал по доступному ему максимуму. Конечно, в ресторан его если и возьмут, то только подсобником т а к и м Но на уровне их кораблика очень даже хорошо. Опять же, Рудаков уже давно позабыл, каково это, есть особо приготовленные блюда. Все больше простой кухни о б х о д и т с я «Спасибо, Тимоха», — поднимаясь из-за столика и направляясь к мойке, поблагодарил Борис. «Готовка — это да, на матросе. А вот посуду каждый моет за собой сам, даже шкипер. Экипаж маленький, сам он из низов, вот и не чинится». «Да не за что», — отмахнулся бы Линкин. «Все, ушел». Поднялся на палубу, глянул на берег. Народу собралось уже изрядно. Значит, скоро и отбывать. Кстати, с противоположной стороны причала уже стоит другой пароход, словно подгоняет стрижа. Вообще, сейчас у перевозчиков настоящая страда. Пассажир идет не только сам по себе, но и с багажом. За рубль-то можно в лучшем случае пару мешков п е р е в е с т и А как больше, так и доплачивай». «Что скажешь, д р о ф е й Тарасович?» – обратился он к шкиперу, привалившемуся к кожуху грибного колеса. «До с к о р о уж м о р я Переодевайся и разводи пары. Да Тимоха, поторопи». «Ага, сделаю». То обстоятельство, что солнце уже катилось к закату, никого не волновало. Работа такая. Соберутся пассажиры, так и в ночь выйдут. Вот придет зима с ее штормами, там и отдохнут, а сейчас каждый день на счету. Правда, это вовсе не значит, что они стираются на работе. Кораблик у них тихоходный, переход в зависимости от погодных условий в среднем составляет 16 часов. И все за одну вахту. Поэтому после каждого заплыва непременно следует отдых с полноценным сном. Борис вновь спустился в жилой отсек. Кликнул бы Линкина и направился в свою каюту. Переодеться в такой тесноте, да еще при его габаритах, дело мудреное, но уже привычное. Облачившись в чистую робу, которую непременно стирал после каждой вахты, подхватил доску с мелком и направился на выход. «Здорово, дядь Терентий», — приметил он появившегося из своей каюты машиниста. «И тебе не хворать. Коля переоделся, знать скоро отходим». «Да, д р о ф е й Тарасович велел п о р ы разводить». «Добро, я пока поужинаю». «Тимоха, ужин-то есть?» «Обижайте, Терентий Андреевич, все в лучшем виде». «И на переход сготовил. Голодными не останемся». «Добро». В кочегарку проход через машинное отделение. По сути, они заодно. Только первая все же отделена. Больно грязная работа. Даже при закрытой двери вездесущая пыль пробирается и сюда. Носов, в отличие от Рыченкова, аккуратист, а потому все время борется с грязью. Выиграть в этой битве ему не суждено, но и сдаваться он не собирается. Пройдя в кочегарку, отложил в сторону доску и начал растопку. Сухие дрова занялись быстро, а с поддувом из баллона со сжатым воздухом так и вовсе пошло на ура. Пока разгорались дрова, присел на табурет и вооружился доской с мелком. Мда. Разочарование. Время на рисование и обучение у него имелось. Даже на вахте получалось выкроить. На стриже стоит один паровой котел, потребность в угле всего-то полтораста килограммов в час. Так что время есть. Главное не забывать посматривать на приборы и поддерживать жар на должном уровне. Не то можно окрести от Терентия Андреевича, причем не только крепким словом, но и добрым подзатыльником Мужику 55, так что до старика еще далеко, и бойцовские ухватки у него будь здоров Это чувствуется во всем Впрочем, в планы Бориса вовсе не входило с ним драться, как не хотелось и сердить Так вот, рисовать время было, и опыт капал исправно Беда пришла с другой стороны Он наивно полагал, что с первым уровнем художника и опыта начнет капать больше, но столкнулся с разочарованием. Взяв первую ступень навыка, он уперся в потолок ввиду отсутствия первой ступени науки, для чего ему необходимо окончить курс художественной школы. А пока начал копить избыточный опыт. Впоследствии за отдельную плату его, конечно, можно будет перевести в свободный. Только стоит это дорого. Один рубль за десять очков. Да с ума сойти. Даром что ли практически все характерники находятся на службе? Есть и вольные, но они на контроле даже не у боярской полиции, а у царских жандармов. Да и не купить так просто артефакты для работы с опытом. Можно и взаимозачетом дело решить, как поступают бедняки. Только при этом опыта теряется в пять раз больше переводимого. а главное то, что Рудаков тем самым привлечет к себе внимание сильных мира сего. То есть сделает именно то, чего всячески стремится избежать. Словом, с одной стороны, избыточным опытом вроде как запасся, с другой – на такую дальнюю перспективу, что рассчитывать на этот опыт в ближайшие десятилетия не приходится. Ситуацию нужно было срочно выправлять, а для этого необходимо заняться самообразованием, и как минимум приобрести самоучитель курса художественной школы. А бы какой покупать глупо, хороший стоит 5 рублей, судить которые Шкипер наотрез отказался. После четвертого рейса необходимая сумма была в кармане, осталось дойти до Яковенковского острова, где в книжной лавке Рудаков и приметил нужное. Правда, все одно время уйдет еще и на изучение для перехода к Росту в следующие ступени – А тут еще и интеллект оставляет желать лучшего. Расти-то позволяет, но усвояемость материала, судя по успехам в изучении машиниста и сигнальщика, будет, мягко говоря, не на высоте. Выполнен эскиз мелком. Получено 5 очков опыта к навыку «Художник-1». 0 из 4000. Невозможно начислить опыт. Необходима художественная школа. Получено 5 очков избыточного опыта. Всего 1420. Получено 5 очков опыта. 2015 из 4000. Получено 5 очков свободного опыта. Всего 3427. Вот так у него теперь. С одной стороны, не помешало бы вложиться в рост с т у п е н и и получить вожделенные 5 очков надбавок. С другой, как показывает опыт, на практике прибавка получается не настолько существенной, чтобы расходовать на нее универсальный свободный опыт. Опять же, чего плакаться, если прогресс растет семимильными шагами. К концу этого рейса он выдаст еще очков 300 на рисунках, да законные 50 за кочегарку. Еще неделя и возьмет вторую ступень. Куда хуже то, что вскоре он упрется в потолок. Борис поднялся и заглянул в топку. Подброшенный уголь уже полностью занялся. Разровнял по колосникам, сверху подбросил еще и вновь распределил по поверхности. Как только этот слой займется, накидает следующий. «Ну, что тут у тебя?» – заглянул машинист. «Еще минут д в а д ц а т и давление будет в норме. Подкинь еще слой и пойди помоги Тимохе, там багажа много». Проверив топку, распорядился он. Угля будет слишком много, забью пламя. Учить тебя, что ли? Немного увеличь подачу воздуха. Я не старший кочегар, Терентий Андреевич. В таких вещах пока не разбираюсь. Уверен, что пока. Уверен, Терентий Андреевич. Вот это-то мне в тебе и нравится, одобрительно кивнул механик. Потом взялся за вентиль воздушного клапана и начал понемногу проворачивать, наблюдая за манометром. Поток воздуха, овевающего топку, увеличился, и уголь начал разгораться с новой силой. «Вот так, набрасывай еще слой, с полчаса у тебя есть. Только как вернешься, не забудь прикрутить вентиль до прежних показаний, а то уголь в трубу вылетит, а тогда уж Дорофей не на шутку обозлится». «Понял», — берясь за лопату, ответил парень. Подбросил, разровнял тяпкой и поспешил наверх. Проблема оказалась в мелком к у п ч е н и и с объемным багажом. Оно не беда, трюм как раз на такой случай и рассчитан. Пусть он и небольшой, но и товар у купца не на КАМАЗ. Хотя, признаться, и такой объем туда поместился бы. Но это максимум. Покончив с погрузкой, вернулся в кочегарку, выставил оптимальный поддув и вновь подбросил уголька. Терентий Андреевич не п р е м е н и л проверить исполнительность кочегара. Похвалил и удалился к себе в машинное. Котел набрал рабочее давление, пора и в путь трогать. Ночь минула без происшествий. Правда, не сказать, что столь уж плодотворно, как рассчитывал Борис. Уголек в этот раз загрузили дренной, то, что дымит ы нужно подбрасывать чуть больше ерунда, а вот то, что шлака выходит много, это уже проблема. Приходится его собирать в железный короб и поднимать наверх, чтобы сбросить за борт. А это, как нетрудно догадаться, дополнительное время, которое можно потратить с пользой. Ну и просто лишняя физическая нагрузка. Впрочем, Шкипера данный вопрос ничуть не напрягал. На то й кочегар, чтобы делать свою работу. Хм. А это еще что за новости? Рудаков явственно почувствовал, как Стриж закладывает правый поворот. Ну и зачем это понадобилось Шкиперу? Маршрут хоженый, неожиданностей быть не должно... если только что-то плавает по курсу или топляк приметили. «Боря, подбрось слой уголька. Сделай, как я с вечера, и дуй в ходовую». Заглянув к нему, потребовал носов. «Что случилось-то?» – берясь за лопату, поинтересовался Рудаков. «Задница», – коротко ответил тот и скрылся. Когда Борис поднялся в ходовую рубку, вся небольшая команда была уже в сборе. Не сказать, что там так уж много места, но для четверых более чем достаточно. Впрочем, данное обстоятельство Рудакова интересовало не так сильно, как то, что все трое уже были вооружены. Рыченков нацепил пояс с рядом латунных гильз в гнездах и парой к о б у р с револьверами. Вороненые н Смитвессоны русской модели. У Носова такой же, но один. Былинкин проверяет капсюльный кольт. У стены стоят четыре берданки, судя по длине драгунки, хотя Борис и не поручился бы за правильность своих выводов. Он, конечно, владел оружием в прошлой жизни и даже много стрелял, но вот такими раритетами не увлекался. «А что случилось?» — вновь полюбопытствовал он, принимая кобуру с капсюльным кольтом, который Шкипер достал из стального ящика у стены ходовой рубки. «Задница случилась». Вон, видишь, пароход на пересечку из-за скалы выскочил. Это карась-стужа. Разбойник местный. Никакого в воске не поймают. И жандармы с полицией мышей не л о в я т Вот и лютует, сволочь. Солнце уже перевалило за полдень до точки назначения часа четыре ходу. А тут такая напасть. Не сказать, что пиратство столь уж частое явление. Но случается, не без того. А бывает, активизируются морские разбойники так, что на охоту за ними поднимают всех. И тогда им небо с овчинку кажется. Однако здесь и сейчас стрижа собираются брать на абордаж и немного грабить. По ощущениям, до них чуть больше двух миль. Скорость? Да бог весть. Всяко-разно не меньше десяти, иначе на разбой и выходить не стоит. Даже с учетом того, что стриж отвернул и пытается уйти, Догонит их примерно за полчаса. Может, и раньше. Хотя это вряд ли. Наверняка старики сейчас учудят чего-нибудь рисковое, чтобы прибавить ходу. С нас-то чего взять, удивился Борис, пристраивая на себе оружейный пояс. Да уж найдет чего. Пассажиры что-то довезут. А может, и Купчина заинтересовал. Наводчики-то уст й ж е поди есть, крякнул Рыченков. А сколько их? «Не меньше десятка». «Так, может, пусть грабят? Чего кровь-то лить?» Пожал плечами Рудаков, которому, по сути, и терять-то нечего. «Это что же, пограбить моего стрижа?» Сказано, это было так, что Борис понял. «Лучше держать язык за зубами, не то и до греха недалеко». Недаром та шантропа опасалась р е ч е н к о в а к гадалке не ходить. «О н и й пароход приберут». Примирительно положив руку на плечо шкипера, пояснил машинист. «Ясно. Извини, д р о ф е й Тарасович, не подумав, брякнул». «А чего не ясного? Шкипер поди всю жизнь положил на этот пароходик и своего не отдаст, хоть на куски режь. Поэтому, не задумываясь, прольет кровь. При таких раскладах выбор невелик, только драться. Иного просто не дано». «Ну, если только пришибить хозяина с у д н о на что Рудаков не мог пойти и подавно». Не готов он встать на путь криминала. «Пользоваться-то умеешь?» Поняв, что пошатнувшийся боевой дух подчиненного восстановлен, спросил шкипер. «Да как-то...» «Неправильный ты какой-то мулячок. Год на м о р ж е отходил, а оружием пользоваться так и не научился. Никогда бы не подумал, что Акулов м а л о х о л ь н ы м стал». «Ладно». «Главное, не острели себе ж а д н и ц у Барабан снаряжен, взводишь курок...» «Пользоваться-то я умею», — извлекая кольт из кобуры и пробуя, насколько легко взводится курок, заверил Рудаков. «Нажать на спуск тоже не з д р е й ф л ю но вот попаду ли, не знаю». «Ну, тогда хоть для шума», — доставая из ящика берданку, констатировал Шкипер. Только сейчас Борис обратил внимание на то, что у всех, и у него в том числе, на поясе патронные сумки. Вообще-то, у него с Тимохой были еще подсумки. Парень наскоро осмотрел их содержимое. Капсюли, пули, какая-то мазь вроде мягкого воска, пороховница с узким носиком-дозатором, конструкция что-то вроде сахарницы в кафе, ну и латунные патроны к берданке. «А как потом это чудо заряжать-то?» — поинтересовался Рудаков, указывая на револьвер. «Если до него дойдет, то перезаряжаться тебе уже не придется», — отмахнулся шкипер. «Значит так, всем по местам стоять. Терентий, выжимай из машины все, что только можно. Боря, угля не жалей. Ну, а услышь т е р ы н д у дуйте на палубу. Тимоха, давай пассажиров в настройку». «Может, лучше в наши каюты?» — предположил Борис. «Надстройка блиндированная. Ни одна винтовка и в упор не пробьет. А вот борта — обычное дерево. С близкого расстояния чуть не насквозь вшить могут», — покачав головой, возразил шкипер. «Все, хватит лясы точить. По местам». «Пальнуть-то можно?» — поинтересовался Борис. «А то, может, она и не пристрелена». «Это у кого не пристрелена? У меня?» Вызверился шкипер. Итак, ситуация нервная, а тут еще этот сопляк. Да только Рудакову это необходимо. Ну вот нет у него умения обращения с огнестрелом, как, собственно, и с холодными клинками. И умение не станет доступным, пока он не попробует сам или не начнет учить инструктор. Да, у него прежде был тигр, а не с т а л ь е какое. Но это ведь не повод сейчас держать вот этот раритет так, словно это палка. и с револьвером та же песня. «Польнее, Боря, л е д и ш ь и пассажиры поживее прятаться начнут», утихомиривая Рыченкова, положив ему на плечо руку, разрешил Носов. Рудаков неловко дернул затвор, извлек из-под сумка массивный и тяжелый патрон, удерживая его пальцами, которые вдруг стали неловкими, словно сосиски какие. Едва не выронив, уложил на полку и суетливо, едва управившись затвором и краснее от стыда, как красная девица, только со второй попытки дослал его в патронник. «Твою мать!» – безнадежно констатировал Рыченков. Видя такое дело, Тимоха сорвался с места и скатился по трапу вниз наводить порядок среди пассажиров. Как видно, ш к и п е р он боялся больше, чем пиратов. Вскинув винтовку, Борис совместил мушку с прорезью, целясь в воображаемую точку и нажал на спуск. «Выстрел!» Из ствола выметнулось облачко сизого дыма. Приклад мягко толкнул в плечо. Ничего общего с его двустволкой и тигром. Доступна новая ветка «Огнестрельное оружие». Доступна новая ветка «Ружья». Получено новое умение «Винтовка 0». Получено одно очко опыта к умению «Винтовка 0». Одно из двух тысяч. Получено одно очко опыта. Две тысячи сто семнадцать из четырех тысяч. О как. Получается, что каждый выстрел плюс одну очко к прогрессу. И чтобы прокачать первый уровень, нужно потратить порядка ста пятидесяти рублей. Ну, плюс-минус. Не интересовался он ценами на боеприпасы. Круто. Но сейчас ему слегка некогда. А потому, не раздумывая, влил в новое умение недостающий опыт. Получено 1999 очков опыта к умению винтовка 1. 0 из 4 тысяч. Получено 1999 очков опыта. 116 из 8 тысяч. Получена новая ступень. Текущая ступень 2. Получено 5 свободных очков характеристик. Всего 5. Израсходовано 1999 очков свободного опыта. Всего 1528. Очки характеристик сразу вогнал в интеллект. Свободные очки опыта жалко настолько, что помянул дурную голову. Но вот какого было вгонять до перехода на ступень, если все одно собирался сделать еще один выстрел? Да, крохобор какой-то. Из-за одного очка разнылся. Вовремя чего уж там. Вновь потянул затвор, и на этот раз куда как уверенно. Рука скользнула в сумку и без труда выудила очередной патрон. Забросил его на полку и едва ли н е единым движением вогнал в патронник. Вскинул винтовку, прицелился в воображаемую точку и нажал на спуск. Выстрел. Вот теперь порядок. Не глядя, смахнул выскочивший л о г д а крякнул шкипер. «Ладно, паря, потом поговорим, а с е й ч а с дуй в кочегарку». «Это верно». объясняться придется. Разумеется, об откровенности не может быть и речи, но уж как-нибудь отбрешется. Как? Да бог его знает. Сейчас штаны по другому поводу преют.